21 глава. В ночь после ссоры с Джордан Рис спал, особенно беспокойно. Её заплаканное лицо постоянно являлось во снах. Но в бесконечных попытках дотронуться Рис нащупывал лишь холодные простыни. Парень испытывал два чувства: сожаление за то, что Джордан придётся это пережить, и ярость. Почему она не может понять? Он болен, и ему нужна Эвтаназия. Эта девчонка подбивала решиу мастериза своим существованием, можёт к лучшему, что всё закончилось так и не начавшись. В 4:00 утра Рис окончательно оставил попытки уснуть. Потрёпанный томик, который не выходил из своего надёжного укрытия долгие месяцы, теперь покоился на коленях. Парень вдал его наизусть, но чувствуя под пальцами пыльные шершавые страницы, Внуфь обретал уверенность в своём решении. Эту книгу до него держали в руках, возможно, десятки человек, которые теперь мертвы. Ради памяти о них Риз не должен сомневаться. Пристанище. Именно так называлась книга. Чтобы получить её, Ризу пришлось доказать, что он не боится смерти, но от той ночи он старается больше не вспоминать. Первая страница. исписанный каллиграфическим почерком больше напоминал кровоточащий чернилами лист она гласила пристанище это убежище где ты можешь укрыться от своей боли но никогда остаться впитай в себя эти страницы как молоко матери и ты познаешь высшую силу таинства что недоступно другим а я помогу совершить переход одними губами рис словно мантру, повторяет написанные слова. На другой странице всё тем же почерком выведено: Перед тобой правила, что не пристало нарушать. Каждого, кто смелится ослушаться священных запретов, ждёт страшная епитемия. Если ты читаешь этот трактат обратного пути, нет. Ты уже получил пристанище. Но каждое место, рано или поздно нужно освободить. Познай радость безмолвия и никому не рассказывай о пристанище. Почитай лидера выше отца своего, люби сильнее матери, доверяй беспрекословно точно лучшему другу. Посещай пристанище не реже одного лунного цикла. Помогай нуждающимся, покажи им дорогу к пристанищу, ибо место, что освободится за тобой, непременно должно быть занято. другим нуждающимся. Преисполненный вдохновением, Рис находит в себе силы подняться. Любовь и переживания — все это мирское. Он не верил в загробную жизнь, а в ничто. Прошлая жизнь не имеет значения. Быстро приняв душ, он принялся завтракать в полном одиночестве. Обычно мать вставала после обеда, а ложилась с рассветом. Отис просыпался рано, но всё утро посвящал пробежке. Рояли редко собирались за семейным столом. Раз в пару недель ужинали в итальянском ресторанчике, и этого казалось достаточно для единения. Сегодня одиночество радовало Риза, как никогда прежде. Перед выходом он надел наушники. На их концах тишина. Истинное предназначение наушников заключалось в в отпугивании потенциальных собеседников у тебя вряд ли спросят дорогу или заведут вежливую беседу, если уши заткнуты. Раньше Риз любил рок за его величественность и постоянность. Если он о любви, то о всепоглощающей. Если о ненависти, то о безудержной, безграничной, дьявольской. Но однажды, проснувшись, Риз осознал. Ему не хочется никакого воздействия на свой мозг извне. Ни разговоров, ни фильмов, ни музыки. Шли дни. Наушники обрастали пылью. А эта мысль только укоренялась в сознании. Со временем устройству нашлось новые применения. Затыкать уши, чтобы избежать разговоров. И по сей день оно исправно с ним справлялось. Пару лет назад Рис Прочитал научную статью о том, почему мы хотим слушать на повторе одну и ту же песню. Человеческий организм работает в определённом ритме, который синхронизирует нервная система. Если вам нравится мелодия, значит она попадает в такт вашего внутреннего ритма. При помощи внешнего воздействия музыки вы помогаете своему организму регулировать внутренние процессы. А мозг, как известно, Что-то ленивое. Он вообще не хочет усиленно работать, поэтому заполняет ритм и отправляет сигналы в виде навязчивого повторения одной и той же песни. Такое зацикливание наверняка бывало у каждого, но напротив пропало у Риза. Зато совсем недавно он полюбил кое-что с родной музыки. Благозвучный, живой, выразительный и гармоничный голос Джордан Милс. Пары слов Достаточно, чтобы парень ощущал душевные подъемы, что раньше давала музыка. Ему оставалось лишь гадать, испытывают ли остальные что-то подобное, когда Джордан открывает свой чудный рот. На остановке Ризу не пришлось говорить с соседкой. Мол, видишь, я ведь в наушниках. Вежливого кивка оказалось достаточно. В автобусе то же самое. Никто не пытался разрушить утро, наполненное музыкой. Пожалуйста. Пусть этот культ никогда не закончится. Риз сидел у окна, стараясь не прислушиваться к разговорам вокруг. На улице снова валил снег, и, если верить прогнозу, в этом году он больше не растает. Проглядывающие сквозь белоснежную пелену ягод кирибины вызывали у Риза смутное беспокойство. Может, так на него влиял их цвет? Один в один похожи на капельки крови, мож в скоплении птиц. которых юноша немного побаивался. Как бы то ни было в одена территории университета, где и в помине не росла рябина, он всё ещё не находил себе места, будто что-то высшее, что скрывается в каждом из нас, предупреждало о приближающейся опасности. Телефонный трель возвестила о прибытии сообщения. Замёршими пальцами Рис разблокировал экран, устремляя всё внимание в суть написанного. Рис Джордан кричит с другого конца в студенческой площади, привлекая внимание парня. На ней теплая дутая куртка, но шапки нет. Девушка бежит к Ризу навстречу. И даже когда до него остается пара шагов, не собирается останавливаться. Она врезается в него с такой силой, что парню приходится сделать пару шагов назад. Риз обхватывает Джордан, чтобы удержать, и аромат цветочного парфюма наполняет ноздри. Он наверняка впитается в мужскую куртку и станет напоминать о своей обладательнице. У нас может быть мало времени, поэтому я не могу тратить его, чтобы злиться. Сразу переходит к сути дела девушкой. Но это не значит, что я с тобой согласна. В идеале в план Джордан входит влюбить в себя Рояла до да беспамятства и показать ему настоящую жизнь. Помочь найти что-то, что позволит пробудить желание жить. Она много думала об этом. Быть рядом с парнем вместо того, чтобы дуться, казалось правильным решением. Но у меня есть условие. Ты скажешь мне, когда это случится, потому что я хочу быть рядом. Идёт рис, целует Джордан в уголок губа, там, где начинается линия роста волос, и шепчет: "Идёт. Он бы сказал что угодно, лишь бы его последние дни оказались наполнены улыбкой. ты девушки. И сейчас ризу. Совершенно неважно, что Джордан возненавидит его, когда узнает, что он солгал. А случится это совсем скоро, потому что в недавнем сообщении написано два коротких слова: завтра. Хакс. Занятия гораздо привлекательней, когда между ними ты можешь обниматься со своим парнем прямо в университетских коридорах. Этот способ невербального общения сопровождался глупыми шуточками одногруппников и осуждающими взглядами некоторых консервативных преподавателей, но парычке всё равно, предчувствуя близость неминуемой разлуки, они пытались взять всё от времени, всё что могли. И хотя Джордан, в отличие от Ризы, не знала, когда наступит время расстаться, её всё же не покидало беспокойство, потому что к разлуке никак нельзя подготовиться. Когда бы это ни произошло, времени окажется недостаточно. Конечно, девушка верила в то, что способна спасти Риза. Предыдущей ночью она изучала тонны информации, чтобы выстроить правильную линию поведения. Если верить экспертному мнению, сейчас давить на парня самое ужасное решение. Важно установить доверительные отношения, чтобы человек понимал, что его слышат и слушают. Именно об этом просил Риз. Джордан боролась с желанием подключить к помощи его родителей или студенческого психолога, но рассказать кому-то, подорвать доверие парня, остаётся действовать самостоятельно. На выходных состоится празднование первого снега. Хочешь пойти? Джордан смотрит на парня самым влюблённым взглядом, театрально взмахивая пушистыми ресницами. Они вместе с Лин ждут транспорт на автобусной остановке. Кейнн, который часто подбрасывает ребят до Роучдорфа, сегодня заканчивает позже. Празднование первого снега соблюдалось с момента возникновения Роучдорфа. Лучшие охотники того времени собирались вместе, чтобы поймать какого-нибудь опасного зверя, вроде крупного лося или волка, в близлежащих лесах. Тогда это считалось не просто охотой, а настоящим обрядом. А шкуры и мясо пойманных животных делились между нуждающимися. Все честно с мину старой традиции пришли новые. Площадь украшали серебристыми лампочками и фонариками, выставлялись прилавки со сладостями и выпечкой, проводились игры. Местная молодёжь ручьём стекалась на старую площадь в этот день, охотно принимая участие в развлечениях и чествуя приближение зимы. Не думаю, что стоит загадывать так задолго, уклончиво отвечает Риз, ковыряя снег носом ботинка. Планы много раз могут измениться. Например, похороны. «Вообще-то мы собирались пойти вместе», – дует губы Лин. «Можем пригласить Кайсона и пойдем парочками». Сглаживает конфликт Джордан. Но это только разодоривает подругу. «Я не пойду никуда вместе с Адерли». «Вы вроде бы неплохо отдохнули в клубе», – пряча улыбку в горловине куртки, потрунивает рис. «Именно». Активно кивает Лин, и глаза её сияют, как медные монеты. Ей так и здешня дарила его своим вниманием. Боже, он распугал всех людей в клубе. Такими темпами мне никогда не найти парня. Первые и единственные отношения Лин начала в 15. Год эмоциональных горок закончился отвращением к себе и навсегда от белоходностью снова кому-то довериться. Даже сейчас Говоря о парнях, Лин не подразумевала это на самом деле. Скорее ей просто хотелось найти причину, чтобы в очередной раз зацепить Кайцена. В глубине души девушка понимала, что это что-то нездоровое вымещать свои обиды на ни в чём не повинном человеке. Но пока Кайцен принимает словесные перепалки, Лин не думает отступать. Под потливым взглядом Джордан Рис отвечает: "Идите с Лин". Я все равно буду. Мертв. Занят. И хотя в ответ девушка кивает. Она не собирается соглашаться. Просто нет времени, чтобы уговаривать Риза. Ведь автобус, идущий до западной части Роучдорфа, уже приближался. Джордан обнял Алин. Затем чуть дольше — Риза. И впорхнул в автобус, преисполненный душевным подъемом. Впереди ее ждало немало дел. Анонимные консультации с психологом, где она собиралась научиться оказывать помощь потенциальным суицидникам. Разработка плана на неделю. Джордан хотела записать их с Ризом на всевозможные мероприятия: спектакль, музей, волонтёрство, водный урок по игре на барабанах, литературный вечер. Возможно, что-то из этого может запасть Ризу в душу. Именно цель наполняет жизнь смыслом. Но ничему из списка не было суждено сбыться. Входящее сообщение пришло, чтобы нарушить все планы. Нам нужно встретиться. Где ты, Маккела? Еду домой. Ты собрала все улики? Мы ожидали ответа Джордан раз за разом, разблокировала телефон. Неоткуда взявшийся тремор раздражающе покалывал губы и пальцы. Совсем скоро в руках девушки сосредоточится опасное знание. Если она правильно сумеет им воспользоваться пристанище, пойдёт к дну, что ему больше не придётся прятаться, и он сможет вернуться домой. Джордан верила, что брат жив. Что-то глубоко внутри шептала ей об этом. Сообщение от Макилы не заставило себя ждать. Девочка, о таких вещах не пишут в СМС. Через час в парке со стороны трассы я буду на машине. Джордан проклинает себя за предыдущее сообщение неужели десятки детективных сериалов её ничему не научили чтобы попасть в парк Джордан необходимо выйти на три остановки раньше и пересесть на другой автобус сворачивающий в старинную часть Роучдорфа однако она решает преодолеть это расстояние пешком слишком много мыслей в голове которые необходимо выгулять в день своего совершеннолетия Джордан загадала одно единственное желание пусть теперь моя жизнь будет наполнена впечатлениями могла ли она самолично накликать то, что сейчас происходило конечно джордан подразумевала новые знакомства и впечатления увлекательную учёбу в старинном университете любовный треугольник на худой конец пропажа брата и парень желающий умереть в её планы не входили И если в счастливый финал в истории шонам Джордан верит, то надежда спасти Риза угасает. Стоит ей взглянуть в его пыльно-серые глаза, преисполненные уверенностью. В древнегреческой мифологии есть такое понятие, как непенф трава или зелье забвения, созданное, чтобы забрать душевную боль и переживания, своеобразное лекарство от грусти. Джордан Хочется стать для Риза таким лекарством, чтобы помочь исцелиться от тех вещей, о которых он предпочитает не говорить, но на видят их в глазах Риза, хоть и не в силах полностью его понять. Высококувные ворота с каменными колоннами виднелись издалека, слегка припорошенные снегом, они выглядели даже мрачней обычного. Древние деревья, высаженные по линии забора, обхватывали металлические прути с вековой хваткой. Точно костлявые руки старухи. Даже в летнее время парк выглядел неуютно. Но теперь, когда осень отняла у мира последние краски, здесь и вовсе царила зловещая атмосфера. Место, о котором упоминала Макейла, находилось в противоположном конце парка. Джордан предстояло пройти немалый путь. К счастью, тропинки желания помогали сократить расстояние почти вдвое. В начале пути девушки встречались люди, но чем ближе она приближалась к северному выходу, тем реже это происходило. Северная часть парка давно не реставрировалась. Дорожки там проросли бурьяном, а деревья разрослись так, что сплетались кронами друг с другом. Острая боль в шее появилась так молниеносно, что Джордан не успел ничего понять. Рот наполнился кислой слюной. Её вот-вот стошнит. Заботливые руки подхватили Джордан сзади. Если бы не незнакомец, я бы упала на землю.